Глава 17. Ты действительно собираешься нырнуть со мной туда всего лишь часик, послушав инструктаж? Микаэла со скепсисом уставилась на Майкла, который в полном обмундировании для погружения нервно поглядывал на темнеющую вокруг яхты воду. То ли он пытался увидеть кракена, то ли прикидывал, насколько долго будет опускаться до дна, но это не делало воду менее синей. Она калыхалась и всплеском ударялась о борт. Ни что не могло быть лучше этого: необъятный океан, яркое португальское солнце и страх в глазах мужа. Нет, ну а что? Микаэли одной, что ли, испытывать вселенский ужас? Всё-таки в их семье должен быть хоть какой-то баланс. Таков был план, неуверенно подтвердил Майкл и в очередной раз поправил крепление кислородного баллона. Выглядишь так, будто передумал, Микаэла усмехнулась, наблюдая за тем, как нервно забегали глаза её мужа по воде. Никто нас не съест. По парной связи Микаэла чувствовала вспышки неуверенности Майкла. Он явно сомневался в своём решении. Просто пытаюсь понять, как я тут вообще оказался. Майкл не отрывал взгляда от темнеющих недр океана. Пожалуй, за последние несколько недель Микаэла ни разу не видела своего мужа таким беспомощным и растерянным. Думал ли Майкл о бакулах, которые поджидали его где-то на глубине? Это оставалось загадкой. Впрочем, Микаэла о них тоже иногда думала. Ты просто хотел сделать мне приятно. Это я могу сделать и не выходя из спальни, так что аргумент не засчитан. Майкл искренне пытался улыбнуться, Но яхта качнулась, заставив его лицо побледнеть на несколько тонов. Выглядишь не очень. Микаэла держалась до последнего, чтобы не прыснуть, но один взгляд на мужа разбил её попытки в дребезье, и она засмеялась так, что на глазах выступили слёзы. В ответ от Майкла она получила тяжёлый вздох и взгляд, полный беспомощности. А ты, я смотрю, преисполнен энтузиазма. Его подозрительный прищур вызвал бы у Микаэлы очередной приступ смеха, если бы Майкл не выглядел таким мило рассеянным и встревоженным. Всё будет хорошо, ругару так просто не умирают. С этими словами Микаэла уселась на борт спиной к воде. Полагаешь, что живучесть не даст нам захлебнуться сразу же. Майкл выглядел точно так же, как и 10 лет назад. Когда Микаэла пыталась заставить его прыгнуть с парашютом, к слову, у неё так и не получилось этого сделать. Да, грозный и, казалось бы, непоколебимый мистер Фостер был так же далёк от некоторых видов экстрима, как Плутон от солнца. Или намекаешь на то, что акула заглотит нас не целиком, а по кусочкам, давая надежду на спасение. Ты такой оптимист, подколола его Микаэла. Садясь рядом с ней, Майкл выглядел как несчастный, отправленный на плаху без суда и следствия. Мы можем вернуться и заняться чем-нибудь другим. Она заглянула в яркие глаза своей пары и заметила, что он шумно выдохнул, вспоминая прошедшую ночь. Победа была в руках Микаелы, что заставило её улыбнуться. Она никогда бы не подумала, что будет причиной чьих-то обречённых вздохов и взглядов острее ножей и горячее лесных пожаров. Но вот оно, живое подтверждение. Мы уже здесь. Какой смысл уплывать? Майкл бросил очередной взгляд на океан. Придвинувшись к мужу, Микаэла чмокнула его в щёку, словно хотела этим жестом передать уверенность и спокойствие. Ты готов встретиться лицом к лицу с Адамом, но боишься стайки рыбок? План Б. Надавить на гордость, и тогда необъятное эго подтолкнёт его в воду. Если у этой стайки рыбок есть несколько рядов сменяемых острых зубов, то да. В прошлом Майкл был человеком, и большинство страхов сформировались в подростковые годы, когда он не обладал ни человеческой силой, и обострёнными органами чувств. «Но мне нравится, как ты пытаешься меня успокоить». Его абсолютно бескомпромиссная улыбка отозвалась электрическим разрядом, прокатившимся по всему телу Микаэлы. «Это запрещенный прием». «Я ныряю». Натянув маску на глаза и впихнув трубку в рот, Микаэла оттолкнулась и погрузилась в воду. Холод обволок коконом со всех сторон, а потом, Опучил чещё пузырьков на пару секунд лишил возможности видеть. Но это было такой мелочью по сравнению с тем, какой мир открывался перед Микаэлой, стоило пошире распахнуть глаза. Глубоко под ней темнела океанская бездна, а редкие стайки рыб кружили вокруг, совершенно не боясь ни её присутствия, ни грозно нависающей наверху яхты. Майкл не торопился присоединиться к Микаэле. и она видела лишь его тень. Это была одна из тех давно забытых сторон Майкла, которую он сам назвал бы осторожностью и чувством самосохранения, а Микаэла — очаровательным страхом перед неизведанным. Она могла бы опуститься ещё ниже, особо не беспокоясь из-за Майкла. Но после того, что они оба пережили, желание остаться одной лопалось так же быстро, как позырки воздуха, поднимающейся к солнцу. Что же она увидела всплыв на поверхность? Майкла, энергично стягивающего комбинезон акваланг и ласты. Я не определился, кто ты. Сирена, которая хочет моей учительной смерти или кракен? От комментария мужа Микаэла подавилась водой, стоило ей только вынуть трубку изо рта. Ей было сложно скрыть разочарование Но даже оно тонуло под слоем любви и привязанности, которые Микаэла испытывала к мужу. Она и не представляла, что могла чувствовать что-то настолько всепоглощающее. Микаэла имела полное право обидеться на Майкла, ведь они строили эти планы вместе, но он хотя бы попытался. Плывать без него желания не было, поэтому стянув маску, Микаэла швырнула её на борт. Совершенно случайно она пролетела мимо головы Майкла, и приземлилась на палубу яхты с характерным звуком пластмассового удара. Я предполагал, что ты будешь недовольна, но не настолько же, весело засмеялся Майкл и подобрал маску. Просто глубина не для меня, и тебе придётся с этим смириться. Борясь со смехом, Микаэла плеснула в него водой, но капли к её великому разочарованию не достигли даже пальцев его ног. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? На лице Майкла уже переливались все оттенки порочности, от чего бабочки в животе Микаэлы приятно расправляли крылышки и начинали свою сумасшедшую работу, доведения её до безумия. Организуешь немного клубники для своей сирены. Осторожно, чтобы не свалиться под тяжестью баллона, Микаэла поднялась по лестнице. Ты безнадёжен, Фостер. Микаэла удалилась в каюту на нижней палубе, чтобы переодеться. Может, она сумеет уговорить его хотя бы искупаться? Микаэла на это надеялась, иначе они и впрямь зря сюда приплыли. С таким же успехом могли остаться на пляже. Там бы также светило солнце, правда, народу было бы в разы больше. Ладно, может, затея с яхтой оказалась не такой уж и плохой? Здесь Микаэла могла чувствовать себя в безопасности, и не поддаваться атакам паранойи и паники. Когда она вернулась на палубу, Майкл, предельно сконцентрировавшись, разливал игристое вино по бокалам. И, о боги, на небольшом столике Микаэла заметила аппетитную, невообразимо притягательную клубнику. Слюнки потекли только от взгляда на спелые ягоды. "Я смотрю, стараешься изо всех сил". Микаэла подкралась к Майклу и запрыгнула ему на спину. «Осторожно, не разлей!» Майкл кинул на неё «ты сама виновата» взгляд. Чтобы смягчить тяжесть своего преступления, Микаэла коротко поцеловала мужа в скулу и слезла с него. «Царапины пропали», — с довольной улыбкой произнёс Майкл и притянул её к себе. Он не пытался скрыть радости. Сегодня утром, когда Микаэла заметила исчезновение от метин, она подумала только об одном — Больше не будет видимых признаков её встречи с Адамом. Это немного успокаивало и её волчицу, совсем капельку, ведь и без того хватало тяжёлых мыслей. Никогда бы не подумал, что можно так обезуметь, обретя свою пару. Любимая ленивая улыбка Микаэла заставила её вновь затрепетать. И сейчас мы одни посреди океана. Прости, но клубника кажется мне более притягательной, Микаэла ловко выбралась из ласкающих рук мужа и с наслаждением устроилась в кресле, подгибая под себя ноги. Яхта мерно покачивалась на слабых волнах, на Микаэлу светило солнце, приятный солоноватый аромат океана щекотал ноздри, а в руках теперь ещё была зажата вкуснейшая клубника. А над Микаэлой возвышался идеальный до кончика носа мужчина. Да, примерно так она и представляла свой рай. Можно получить сюда билет в один конец, чтобы это никогда не заканчивалось. Ну очень надо, правда. Клубника, значит. Микаэла поднесла ягоду к рту, но Майкл абсолютно наглым образом своровал её, при этом, о, чёрт возьми, так красноречиво прикусив её указательный палец. И ему не нужна клубника. Он издевался над Микаэлой. Ты не дашь мне спокойно поесть, да? Микаэла перевела жадный взгляд с вазочки с ягодами на мужа, и его спрячьте своих детей улыбку. Он выглядел таким чертовски довольным, словно получил Нобелевскую премию в какой-нибудь новой области. И Микаэла назвала бы его улыбку обольщением, как и его плутовской взгляд. Майкл самодовольно наклонился над ней. И Микаэла почувствовала, как божественный запах кедра слишком соблазнительно смешался с ароматом океана и клубники. Почему же? Губы Майкла заскользили по скуле Микаэлы и на секунду задержались в уголке губ, а потом обрушились на её рот одним из тех поцелуев, от которых уж точно запотели бы окна. Момент, когда их губы соприкоснулись, был сравним с пробуждением ото сна. ривку с клубникой лишь сильнее заставлял кровь бурлить. Слишком греховно, чтобы снова не упасть с небес. Слишком порочно, чтобы после смерти попасть в рай. Ты играешь нечестно, глуповато хихикнула Микаэла, когда Майкл отстранился от неё и занял свободное кресло. Плут. Но она не могла не расстроиться от его ухода, после которого осталось ощущение тёплых и ласковых прикосновений. запечатлённых на её плечах. А ещё, ты слишком много думаешь, произнесла Микаэла, закидывая в рот ягоду. Её не обмануть даже вальяжной позой, в которой Майкл лежал на шезлонге. Все его эмоции были у неё как на ладони, они передавались ей через их связь, крепнущую день ото дня, до дня, когда она станет окончательно стабильной и полноценной. Конечно, ещё далеко, однако осознание того, что эта тонкая красная нить становилась прочнее, казалось глотком свежего воздуха после удушья. Губы Майкла растянулись в лукавой улыбке, которая пускала волнительные электрические разряды по коже. Я редко, когда играю честно, схожу за фруктами. Одарив Михайлу долгим проникновенным взглядом, Майкл снова встал. Она любовалась слащённым телом мужа. Облюбованный жарким солнцем, Майкл выглядел то ли словно ангел, упавший с небес, то ли словно демон-искуситель, собиравшийся соблазнить её и утащить в самые недра ада. "Но потом ты сядешь, и мы просто отдохнём". Микелла удовлетворённо закрыла глаза, только тогда, когда получила от Майкла утвердительный кивок. И он исчез за поворотом. До неё донеслись его быстрые шаги и шелест волн. Как же хорошо. Хлопнула дверь. Микаэла слышала, как Майкл что-то резал, складывал в тарелку. Уютная банальность, от которой она получала неземное удовольствие. Всё думал, когда он оставит нас. Хриплый голос, который, кажется, выпал из тёмных уголков подсознания, разрушил картину рая. припорошивая его пеплом из гвоздик. Микаэла не хотела верить в это, не хотела открывать глаза, но всё равно распахнула их, врезаясь в мертвенно-бледный взгляд бывшего мужа. Только от него одного Микаэла желала прыгнуть на другой океан. Она подскочила так быстро, что голова закружилась, а кресло с грохотом упало на спинку. Так это он твой наречённый? Тело Микаэлы онемело, Такой жалкий. Внутренний зверь, потревоженный неожиданной вспышкой паники, потянулся и принюхался. Волчица ощетинилась и подобралась к самой коже, учуяв знакомый запах чёрной смородины. Природная аромата дома заволакивала взгляд, окрашивая всё вокруг в валы. Только к несчастью, это не означало, что Микаэла превратится в могучего рейнджера и оторвёт бывшему мужу голову. Это просто-напросто попытка волчицы показать смелость. Хотя в Микаэле её как раз не было. Она глупо хлопала глазами, пока Адам расхаживал перед ней по палубе. «К-как?» Микаэла с трудом выдавила из себя это единственное жалкое слово. Она давно должна была привыкнуть, но страх оказался сильнее здравого смысла и всякой логики. Он влавствовал. вопреки всему. Ещё не услышав ответа, Микаэла знала, что Адаму помогли колдуны. Запах магии витал в воздухе так же ярко, как и его собственный. Разрушительная смесь грозила раздавить Микаэлу, и это выводило из себя. Слишком много деталей не складывалось в общую мозаику, и пока картина пополнялась новыми вопросами, Микаэла грызла себе мозг и пыталась совладать с эмоциями. В этой ситуации больше всего злило, что она не видела закономерностей или мотивов. Мне не составило труда вас найти. Единственной проблемой было то, что ты почти не остаёшься одна. Адам расхаживал словно грёбаный ощепинный павлин. Каждый его шаг отзывался микроинсультом в её организме. Микаэла ждала, что он бросится, что снова озвереет. Он тебя, кажется, вообще не выпускает из поля зрения. Туалет тоже с тобой ходит. Адам не смотрел в её сторону, и Микелла отступила на пару шагов. Майкл где-то там. Он скоро вернётся. Пожалуйста. А ты меня называла преследователем. Майкл защищает меня от тебя. Это первое связное предложение, которое у Микаэллы получилось произнести с момента их первой встречи после его чудесного воскрешения. Майкл. Микаэла повысила голос настолько, чтобы её можно было услышать даже за пеленой громкой музыки, даже если бы Майкл сейчас заперся в бомбоубежище. Ответа не последовало. Над яхтой повисла звенящая тишина, настолько плотная и осязаемая, что начала душить. Сквозь неё слышались только слишком далёкие переливы и песни океана. Он словно отголосок былого рая, издевательски напоминала себе. Микаэла же готовилась отправиться на очередной круг ада. Ну-ну. Может, мне вернуться к прошлой стратегии? Крошка Лорелла и выглядит такой беззаботной и беспечной, какой-нибудь водитель может уснуть за рулём. Тронешь хоть кого-то пальцем, и ты больше не сможешь нигде спрятаться. Дорожащим то ли от страха, то ли от злости голосом прорычала Микаэла. Она не могла поверить, что снова оказалась перед выбором. Только вот Адам не знал одного: она замужем за мужчиной, который и без того жаждал превратить Белафонта в кровавую лужу. Сделаю вид, что ты меня напугала. Несмотря на безопасность, Адам выглядел опасным противником. Микаэла знала, что бывший муж видел её насквозь. как она храбрилась, но при этом не прекращала отдаляться от него, шаг за шагом. Только вот Микеала как ни пыталась, снова не смогла его обыграть. Она сама же загнала себя в тупик, словно глупая лань, неспособная убежать от хищника. Папалась. Лотаядный блеск в глаз. Скрежет кресла. Звон разбившейся вазы с остатками клубники. Не трогай меня. Ягоды были раздавлены, и Микаэла с ужасом поняла, что размазанная по палубе бордовая смесь походила на омерзительные сгустки запекшейся крови. Майкл убьёт себя. За завесой тишины послышался навязчивый и ритмичный стук, будто кто-то бил клюшкой для гольфа по шарику. Ну, он хотя бы понял, что что-то происходит. Самодовольная улыбка Адама походила на скал. Кое-кто может быть очень полезным. Он поднял оставшуюся целую ягоду и кинул её прямо в океан. Клубника с глухим бульком начала погружаться в тёмные водные щупальца. Мы найдём твоих колдунов, Адам. Микаэла посматривала в ту сторону, откуда должен был прийти Майкл, но там всё ещё было пусто. Почти так же пусто, как у неё между рёбер. Да-да, конечно. Адам настолько беспечно махнул рукой, будто и рассчитывал на этот ответ. Его шаги разносились по яхте громогласно и глухо, повторяя биение сердца Микаэлы. Ты считаешь, что я настолько глуп, и сразу тебе всё расскажу? Ну уж нет. Я предпочитаю тихую войну. Адам обманчиво ласково провёл пальцем по её подбородку. Это могло закончиться катастрофически плохо, но монотонный стук превратился в треск древесины. В следующее мгновение Адам толкнул Микаэлу в приближающегося Майкла, и на счастье грёбаного ублюдка, Майкл успел поймать её прежде, чем на ней появились новые шрамы. Ты в порядке? Грудной рык Майкла мог говорить лишь о том, насколько клокочущий гнев таился внутри него. Микаэла чувствовала вибрирующую злость не только на своей коже, но и по парной связи, которая дребезжала от напряжения. Микаэле стало страшно. Так страшно, что от внезапно обыявшего её холода затряслось всё тело. Но Микаэла кивнула. Она была спасена и надеялась, что всё закончится быстро, например, смертью её бывшего Об этом красноречиво говорил пылающий взгляд голубых глаз нынешнего мужа. Выражение лица Майкла можно было назвать «Я выпотрошу тебя за то, что ты дышишь», если бы не неоновое, как вывески в Лас-Вегасе, «но». Его лицо выражало нечто гораздо более ужасное. Это была злость на все два с половиной миллиона сковелей. Даже вулканы всего мира — не сравнились бы с тем извержением, которая лава и растекалась по связи между парой. Связь трещала и пылала от напора гнева и животной ярости, таившейся в ониксовых волчьих глазах. Майкл не пытался скрыть своего волка, его грудной угрожающий рык разорвал напряжённую тишину на палубе. Микаэли же хотелось укутаться в плед размером с солнце и где-нибудь спрятаться. Выбрался таки, усмехнулся Адам. Микаэла почувствовала тошнотворный аромат гвоздики и дыма и заметила сигарету, зажатую между его пальцев. Он хотел её уничтожить, показать, насколько умел её контролировать, и у Адама это прекрасно получалось. Микаэла вцепилась в плечи Майкла, не позволяя ему сделать шаг о себе, окончательную упасть в пучину катастрофы. Её начало мутить от сгустка эмоций, который комом стоял в горле. «Надеюсь, ты успел написать завещание и заказать себе гроб». Обезумевший рёв Майкла заставил волоски на затылке зашевелиться. В такой ситуации равны были и ругару, и волкалаки, и даже фералы. Любой мужчина-оборотень, связанный узами со своей наречённой, стал бы на её защиту и всем видом показал бы, насколько страшным противником он может быть. Мощные волны звериного гнева заполнили всё пространство между нынешним и бывшим мужьями Микаэлы, из-за чего она чувствовала себя между молотом и наковальней. В ушах зазвеняло, а внутренний зверь заметался в эфемерной клетке и перетягивал власть над телом на себя. Держать всё под контролем было сложнее, чем не упасть в обморок при каждой встрече с Адамом. Я лишь напоминаю, что всё ещё её муж. Между нашими семьями такой прочный договор, что тебе и не снилось, человек. Адам специально не называл Майкла по имени, словно ему нравилось ходить по грани самоконтроля Микаэлы, а он был не бесконечным. Уловка сработала. на место оцепенения и холода в душе примчалась живая ненависть, сожравшая весь страх на корню. Волчиться внутри, завыла от ощущения, которое впервые пронзило их с Микаелой насквозь, желание убить за унижение пары. По документам я вдова. Микаела ещё никогда не чувствовала себя такой уверенной рядом с Адамом. Не было сомнений, что именно так работала связь в паре, что именно присутствие Майкла даровало силу и ощущение вседозволенности. Ты больше не мой муж, тебя вообще не должно здесь быть. Если я обращусь в суд и докажу, что произошла ошибка, все мои документы будут восстановлены, а твой новый брак расторгнут в пользу брака с рождённым Ругару. Микаэла ненавидела каждое слово, вылетающее изо рта Адама. Ты упустил тот момент, где говорится, что мы наречённая пара, придурок. Несмотря на клокочущий в груди Майкла гнев, его волк отступил, и Микаэла снова увидела серо-голубые глаза своей пары. Никто здравомыслящий не пойдёт против волчьих законов. Или ты не знал, что многие браки расторгаются, какими бы важными они не были, когда один из партнёров находит свою пару. Опаснее, чем ярость Майкла, Мог быть только его наигранно спокойный голос. «Ты не бессмертен?» Злобный оскал Адама заставил Микаэлу испуганно пискнуть и спрятаться за спину Майкла. «По всей этой цепочке ты — повреждённое звено, которое очень легко убрать». На мгновение Микаэла выглянула из-за плеча мужа. От встречи со злыми звериными глазами бывшего хотелось свернуться калачиком. Слишком хорошо она знала этот взгляд, знала, что следовало за ним. Всю храбрость смыло, и Микаэла почувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Рискни здоровьем. Ещё никогда прежде она не слышала таких пугающих нот в голосе Майкла. Сейчас он с лёгкостью кидал вызов другому мужчине, другому оборотню, и чутьё подсказывало, что ставить надо именно на этого бойца. а не на того, в противоположном углу. Микаэла прекрасно знала, на что способен Адам. Но умения её наречённого, судя по уверенному тону «И я оторву твою руку и засуну тебе в зад взгляду», находились где-то между отличными и превосходными. Джо мог бы гордиться своим учеником. «Не сегодня». Адам спокойно затянулся, словно перед ним не находилось олицетворение гнева и ярости, Он предстал в роли красной тряпки, быком же вызвался быть Майкл. «Я пришёл напомнить о себе и сказать спасибо за вернувшийся к работе отель». Адам щёлкнул пальцами, и его окутала болотно-сиреневая дымка, растёкшаяся по палубе сладковато-кислым послевкусием, от которого сводила челюсть. Всё закончилось так же неожиданно, как и началось, и у Микаэлы с трудом хватало сил на то, чтобы просто ровно стоять. Господи. Мысли разбегались в разные стороны, а силы выскальзывали из пальцев как песок. Это ужасно. От шока и необъятного страха её замутило, а картинка перед глазами стала нечёткой и тусклой. Скоро мир и вовсе окрасился в чёрный. И в последний момент Микаэла вспомнила о колдунах которые были связаны с её отцом.